Каупервудские крючкотворцы не дремали. Уразумев серьезность положения, они направили свои усилия на изобретение какого-нибудь юридического трюка. И в одно прекрасное утро мистер Джо Эвери явился Каупервуду с новым планом. — Вы обратили внимание, что предпринимают законодательные органы Нью-Йорка для разрешения некоторых местных транспортных проблем? — чуть ли не с порога крикнул сей почтенный законник, И, войдя в кабинет Каупервуда, бесцеремонно плюхнулся в кресло перед лицом своего великого патрона. В пальцах мистера Эвери дымилась недокуренная сигарета, а лихо заломленный на затылок котелок придавал странно легкомысленное выражение его худому, желчному и подвижному лицу. — Не это что такое? — отвечал Каупервуд, который отлично знал, о чем идет речь, и уже немало размышлял над этим вопросом я так и не считал нужным открывать свои мысли. Я, кажется, видел какое-то сообщение в газетах, но не обратил на него внимания. Так в чем дело? Там решили создать комиссию из четырех-пяти человек, который будет, кажется, заседать поочередно то в Нью-Йорке, то в Буффало, и получит право предоставлять новые концессии и продлевать старые. Эту же комиссию установит размеры компенсации выплачиваемой городу или штату стоимость проездной платы, пересадок и прочее и будет регулировать выпуск акций. Если у нас здесь дело с продлением концессии не выгорит, почему бы не обратиться к законодательным органам штата и не прощупать их на предмет создания такой же комиссии? Многие компании будут это приветствовать. Хорошо бы, конечно, чтобы предложение исходило не от нас. Мы не должны быть зачинщиками. Мистер Эвери, не мигая, уставился на Первуда.